Словно в ответ на молчаливую мольбу девушки ожил невидимый подсказчик. Зашептал, советуя что-то совсем безрассудное. Эвелина сначала отмахнулась от самоубийственной задумки и тут же зашипела, едва не напоровшись на клык чудовища. Впрочем, почему не рискнуть? Хуже быть просто не может. Делеон изумленно распахнул глаза, когда чужачка вдруг замерла посреди боя в ее руках рождался алый пышущий жаром шар даже около мужчины воздух ощутимо нагрелся что она делает спросил шари с недоумением наблюдая за рукотворным солнцем в ладонях незнакомки это магия огня пояснил приятель очень сильная практически уже надстихийная мужчина помолчал и добавил с невольным вздохом восхищение. «Да, недооценил я девчонку. Это уже не первая ступень. Это практически уровень высокой». «Ничего не понял», — признался Шарри, но разъяснений так и не дождался. он затаив дыхание, подался вперед, наблюдая за девушкой. Эвелина вдохнула в заклинание много силы. Так много, что перед глазами закружились черные мушки переутомления. Затем она размахнулась и, не целясь, метнула шар в перекидыша. Тот глухо заворчал, приняв удар грудью. Шар ярко вспыхнул и без следа исчез, будто впитавшись в шкуру. Целый миг ничего не происходило. Шарри довольно усмехнулся, но Делеон, закусив губу, внимательно следил за происходящим. Зверь зарычал. Затем завертелся волчком, бездумно мотая головой. На его груди вспухало огромное пятно с рваными краями, которое, казалось, пульсировало жаром. Эвелина резко выдохнула, черпая силу из спасительной ненависти, и вновь скрестила руки, призывая на этот раз совсем другого бога. «Невероятно!» — прошептал Делион, когда в ладонях чужачки запульсировала пронзительно яркая синяя искра. Если бы не видел сам, не поверил бы. «Да что происходит?» — заволновался его приятель. «Она использовала магию воды», — кратко бросил через плечо мужчина. «Ну и что?» — переспросил толстяк. «Да то, что один человек может использовать стихийную магию. Только одного вида!» — раздраженно отмахнулся Далион. Искра угодила прямо в центр рваной раны на груди зверя. Тот сначала негромко рыкнул, но уже через миг взвыл от боли. Эвелина знала, что делала. В детстве она не раз видела, как лопаются от воды раскаленные камни. Вот и теперь по шкуре животного зазмеились глубокие трещины, из которых сочилась густая бурая жидкость. Перекидыш рухнул на землю и принялся кататься по влажной траве, пытаясь остудить свое нутро. Громко заплакал, почти как человек, и, вытянувшись, замер без движения. Едва стоя на ногах от усталости, девушка медленно приблизилась, затем взглянула в закатившиеся мертвые глаза зверя и осторожно шагнула вперед. «Что она делает?» Заволновавшись, Шарий дернул товарища, погрузившегося в глубокие раздумья, за рукав. — Она что, не знает? — «Не знает!» — очнувшись, выдохнул Делеон и рванул вперед с криком «Назад!»